Два часа до полного уничтожения человечества. 68. «Ты я!» — кричу я у нее в голове. Она просыпается и обнаруживает, что лежит под проливным дождем, свернувшись калачиком на дне лодки, а ветер и огромные волны раскачивают ее из стороны в сторону. Уже утро, но небо затянуто черными грозовыми тучами, которые прорезают молнии. «Тебя вынесла из тумана», — говорю я. ты садится и видит, что от стены тумана ее отделяют всего несколько футов, а насекомые внутри горят так ярко, что у нее перед глазами начинают плясать пятна. Всхлипывая, она ищет весла. «Ты уронила их в воду ночью», — сообщаю я, «но бояться нечего, якорь брошен, помощь уже на подходе». Но она в панике и ничего не слышит. С трудом стянув себя резонансный костюм, Тея прыгает в разбушевавшийся океан. Как только она оказывается в воде, сначала пальцы ее ног, а потом и сами ноги сводит судорога. Плыть становится мучительно, но она беспощадно гонит свое тело вперед. У нее все болит после вчерашних усилий, а течение здесь сильное. Как она не старается приблизиться к безопасному месту, ей удается выиграть всего пару дюймов. Ей приходится буквально изнурять себя, чтобы только удержаться на месте. Но силы постепенно покидают ее, течение тянет назад, в туман. ты-я! Раздается вдруг еле слышно. Тая поднимает голову и видит приближающуюся лодку. На ее носу Эмори. Она стучит по корпусу лодки, чтобы привлечь к себе внимание. Сет на веслах гребет изо всех сил. Мышцы напряжены, зубы стиснуты от напряжения. Тея молотит по воде ногами, отчаянно тянет руки, пытаясь дотянуться до спасителей, но ей не хватает сил. Она плывет на перегонки со смертью и надеется, что лодка доберется до нее раньше. Тея оглядывается, но это приводит только к потере драгоценных дюймов. Туман так близко, что половина ее тела залита прекрасным золотистым светом. Раздается оглушительный всплеск, сильные руки подхватывают ее и кое-как втаскивают в лодку. Шершавое дерево царапает ей лицо. Она ударяется плечом о сиденье оседает на дно, глядя в измученное лицо Эмори, на ее щеки, испачканные засохшей кровью. «Поймала ее!» — кричит Сет. «Да!» — отвечает Эмори. Старейшина приподнимается и провожает взглядом брошенную лодку, которую охватывает туман. Насекомые тут же набрасываются на нее, но быстро теряют интерес, поняв, что убивать внутри некого. «Зачем ты прыгнула?» — спрашивает Эмари, когда они отходят на безопасное расстояние от тумана. — Твоя лодка стояла на якоре. Ты была в безопасности. — Откуда ты знаешь? — Потому что мы приплывали сюда утром, чтобы проверить, жива ли ты, — отвечает Сет, опуская весла на воду. — Как ты тут оказалась? — Я ударилась головой, — рассеянно говорит Тея. — Я не могла сама бросить якорь. «Ну, ты же это сделал!» — ворчит Сет. «Если вы были здесь утром, почему сразу не отвезли меня в деревню?» — спрашивает Тея и, морщась, ощупывает шишку на голове. «Мне нужно было поговорить со своими друзьями без тебя», — отвечает Эмари и перегибается через борт, чтобы ополоснуть руки. «А еще я не хотела, чтобы рядом с моей дочерью была убийца». У Тея перехватывает дыхание. «В чем ты меня обвиняешь?» — спрашивает она напряженным голосом. «Ночью я пришла за тобой, в Блэк-Хит», — говорит Эмори, не глядя на Тею. «Ты хотела убить Хуэй, и я знаю, что это ты убила Адиля. Ты все неправильно поняла. Не можешь не врать, да? Я не убивала Адиля. А кто его мог убить, кроме тебя?» — напускается на нее Эмори. «Вчера в блэк Хити e никого больше не было». «Как ты смеешь обвинять меня в подобном, не имея доказательств?» Возражает Ээн надменно. «Кем ты себя возомнила?» Эмри яростно восклицает. «Я житель деревни!» Восклицает она. «И наглядевшись на вас, людей, я этим горжусь. Остров в опасности, а вы с Гефестом, вместо того, чтобы помочь мне спасти его, два дня только и делаете, что врете и заметаете следы. Меня тошнит от вас обоих». Тею внезапно охватывает такая неуверенность, что она начинает дрожать. У Эмори появилось совсем другое выражение лица, не как у других жителей деревни. Взгляд стал жестким, свирепым, почти хищным. «Реакция прошла с участием катализатора», — думает Тея. «В последние дни Эмори с головой окунулась во все самое худшее, что есть в людях, и это в корне изменило ее». Теперь она не такая, как в тот день, когда она упрашивала ее, Тею, разрешить ей расследовать смерть Емы. Из ее личности исчезло почтение, сомнение и страх. И Тея понимает, что на нее смотрит человек, а не биоробот. Она поворачивается к Сету, ожидая, что тот сделает дочери выговор, но он глядит на них безучастно. Видимо, смерть Неемы изменила не только Эмори. «Зачем мне убивать Адиля?» спрашивает т примирительным тоном. «Прошлой ночью он пришел ко мне в лабораторию, сказал, что Блэк Хит открыт, что гефесты и Нияма много лет ходили туда и даже ночевали там, когда им хотелось немного прежней роскоши. Он показал мне комнаты, которые они занимали. Там сохранились пустые упаковки от еды. В любимой чашке Ниямы я видела остатки чая». ты пристально смотрит на Эмори. Внезапно ей кажется, что в лодке недостаточно места для них троих, и у нее возникают дурные предчувствия. «С чего бы, Адилю, рассказывать об этом тебе?» — спрашивает Эмори. «Он же ненавидел старейшин. Понятия не имею, но он первый, кто рассказал мне правду за 40 лет». Горячо заявляет Тея. «У меня не было причин убивать его. Он хотел отдать мне ключ от Блэкхейта. Где ты была, когда он умер?» спрашивает Эмри, обдумывая этот момент. «Навещала сестру. Хотела разбудить ее, но передумала. Это был трудный выбор, самый трудный в моей жизни. Но я решила, что Элли никогда не простит меня, если я заманю ее в ловушку кальдеры». Они идут на веслах по неспокойному океану. Проходят мимо ферм, где сегодня никто не ухаживает за посадками. Все овощи и семена, даже недозревшие, Уже собраны, инструменты вынесенные из сараев. Почти все загоны для животных пусты. Шилпа и Аббас уговаривают последних упрямых коров. Лодка подходит к волнорезу у входа в бухту. Клубы черного дыма все еще поднимаются над лазаретом, частично скрывая канатную дорогу, которая теряется в черных грозовых тучах, клубящихся вокруг кальдеры. «Я не могу вернуться в деревню», — начинает Таи испуганно. «Если Гефест...» «Он связан», — отвечает Эмори. «Я вколола ему экстракт, нектантес, прумула, который мы нашли на маяке. Он будет без сознания еще как минимум час и ничего тебе не сделает». ты смотрит на нее потрясенно. «Ты связала Гефеста? Пришлось...» — рассеянно отвечает Эмори. «Это он убил, не Ему».